Глава восьмая Олаф все еще не подавал признаков жизни. Моё беспокойство сменилось угрызениями совести. Я опасался, не совершил ли он какого-нибудь безрассудства. Он ведь по-прежнему оставался один и был одинок еще больше, чем до этого я. Я не хотел втягивать эре в непредвиденные случайности. Они могли возникнуть, если б я затеял розыски на собственный риск. Поэтому я решил сначала поехать к Турберу. Я не был уверен, что попрошу у него совета. Просто хотел повидаться с ним. Адрес дал мне еще Олов. Турбер работал в университетском центре Малиолан. Я телеграммой известил его о своем приезде и... Впервые расстался с Эрри. В последние дни она стала молчаливой и нервозной. Я приписывал это беспокойство о судьбе Олофа. я обещал, что вернусь по возможности скоро, вероятнее всего дня через два, и после разговора с Турбором не предприму ничего, не посоветовавшись с ней. Эри проводила меня до Хоулу, где я взял прямой ульдр. Пляжи Тихого океана уже пустели, приближалось время осенних штормов. Из прибрежных городков исчезли толпы ярко одетой молодежи, и меня не удивило, что я оказался почти единственным пассажиром серебристого снаряда. Полет в тучах длился около часа и закончился в сумерке. Город вынырнул из наступающей темноты многоцветным пожаром. Самые высокие строения, фужерники, горели во тьме, как тонкие неподвижные языки пламени. Их силуэты, соединенные воздушными дугами верхнего уровня коммуникации, светились среди белого тумана огромными бабочками. Нижние ярусы улиц образовывали взаимопроникающие извилистые цветные реки. Может быть из-за тумана, а может благодаря эффекту прозрачности строительного материала, центр с высоты казался спиралевидным сгустком искрящегося стекла островом, усыпанным драгоценностями среди океана, зеркальная поверхность которого отражала все слабее просвечивающие ярусы вплоть до самых нижних, уже едва видимых, словно из подземелий города просвечивал его рубиновый скелет. Трудно было поверить, что эта феерия проплывающих друг сквозь друга огней и цветов просто жилище нескольких миллионов людей. Университетский комплекс находился за городом. Именно там, внутри огромного парка, на бетонной площади опустился мой ульдер. О близости города свидетельствовало лишь бледно-серебристое зарево, охватывающее небо над черной стеной деревьев. Длинная аллея привела меня к главному зданию, темному, словно вымершему. Едва я открыл огромные стеклянные двери, внутри загорелся свет». Я оказался в холле с куполообразным потолком. Пол был выложен бледно-голубыми плитками. Лабиринт звуконепроницаемых коридорчиков привел меня к длинному коридору, прямому и строгому. Я открывал то одни, то другие двери, но все помещения были пусты и как бы давно покинуты. Я поднялся наверх по обычной лестнице. Наверное, где-нибудь поблизости был лифт, но мне не хотелось его искать. К тому же эта неподвижная лестница была любопытной диковинкой. Наверху в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты. На дверях одной из них я увидел небольшой листок с четко выведенными словами. «Здесь Брэк». Я постучал и тотчас услышал голос турбора. Я вошел. Он сидел, освещенный низкоопущенной лампой, сгорбившись на фоне тьмы, царящей за окном, занимавшим всю стену. Столик, за которым он работал, был завален бумагами и книгами. Настоящими книгами. А на другом столике поменьше были насыпаны целые горы кристаллического зерна и стояли различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка листков и ручка, обыкновенная, которую обмакивают в чернила. Он делал пометки на полях. «Садись», — сказал турбор, не поднимая головы. «Я сейчас кончу». Я сел на низкое кресло около стола, однако тут же отодвинул его, потому что свет превращал лицо Турбера в расплывчатое пятно, а я хотел рассмотреть его как следует». Он работал по-своему, медленно, наклоном головы и движением бровей, защищаясь от света лампы. Это была одна из самых скромных комнат, какие мне до сих пор довелось видеть. С матовыми стенами, без следа надоевшего золота. По обе стороны двери виднелись четырехугольные сейчас слепые экраны. Стену рядом с окном занимали металлические шкафчики. Около одного стоял большой рулон карт или чертежей. Вот, собственно, и все. И я перевел взгляд на Турбера. Лысый, массивный, тяжелый. Он писал время от времени, стряхивая костяшками пальцев слезу с глаз. Глаза у него всегда слезились. А гимма... Он любил выдавать чужие секреты, тем более такие, которые люди особенно старались скрыть. Как-то сказал мне, что Турбер... Опасается за свое зрение. Тогда я понял, почему он всегда ложился первым, когда мы изменяли ускорение, и почему в последние годы позволял, чтобы его заменяли в работах, которые прежде он всегда выполнял сам. Он обеими руками собрал бумаги, стукнул ими о стол, подравнивая края, спрятал в папку, закрыл ее. И только тогда опуская большие руки с толстыми и как бы с трудом сгибающимися пальцами, сказал «Привет, Эл. Как дела?» «Не могу пожаловаться. Ты...» «Один?» «Это должно значить, тут ли гимма?» «Нет, его нет. Вылетел вчера в Европу. Работаешь?» «Да». Наступило короткое молчание. Я не знал, как он отнесется к тому, что я собирался сказать, и хотел сначала выяснить его взгляды на мир, в котором мы очутились. Правда, зная его, я не мог ожидать особой откровенности. Он не любил делиться впечатлениями. — И? Давно ты уже здесь? — Брек сказал он, продолжая хранить неподвижность. — Не думаю, чтобы это тебя интересовало. Что-то ты крутишь. «Возможно», — сказал я. «Значит, мне говорить?» Я ощущал то внутреннее беспокойство, что-то среднее между робостью и раздражением, которое всегда охватывало меня в его присутствии. Других, кажется, тоже. Никогда нельзя было понять, шутит он, издевается или говорит серьезно. При всем спокойствии, всем внимании, которое он проявлял к собеседнику, Он сам всегда оставался абсолютно неуловимым. «Нет», — сказал он. «Может, потом». «Откуда ты прилетел?» «Из Хоулу». «Прямо оттуда?» «Да». «А почему ты спрашиваешь?» «Это хорошо», — сказал он, словно не расслышал моего последнего вопроса. Секунд пять он смотрел на меня неподвижным взглядом, словно желал убедиться в моем присутствии. Его глаза не выражали ничего, но я уже знал, что-то случилось. Только не был уверен, скажет ли он мне. Его поступков я не умел предвидеть. Пока я раздумывал, как начать, он между тем все внимательнее присматривался ко мне, будто не узнавал, что делает вабах. Спросил я, чувствуя, что этот молчаливый осмотр затянулся сверх меры. Поехал с гиммой. Я не о том спрашивал, и он это знал. Но в конце концов я ведь приехал не из-за на Опять наступило молчание. И я уже начал сожалеть о своем решении. «Я слышал, ты женился?» Сказал он вдруг, словно нехотя. «Да». — ответил я, — может быть, чересчур сухо. — Это пошло тебе на пользу. Я пытался во что бы то ни стало найти другую тему. Кроме Олафа ничто не приходило на ум, а о нем я еще не хотел спрашивать. Боялся улыбки турбора Помнил, как он ухитрялся доводить ею до отчаяния гимму, да и не только гимму. Но он только слегка приподнял брови и спросил. «Какие у тебя планы?» «Никаких», — ответил я, не покривив душой. «А ты хотел бы чем-нибудь заняться?» «Да, но нечем было». «Ты до сих пор ничего не делал?» «Теперь я наверняка покраснел». «Меня разбирала злость». «Почти ничего. турбер я...» «Я пришел не по своему делу». «Знаю», — сказал он спокойно. «Стага, да?» «Да, в этом был определенный риск», — сказал он и легко оттолкнулся от стола. Кресло послушно повернулось в мою сторону. «Освам!» — ожидал самого худшего. Особенно после того, как Стаави выкинул свой гипногок. «Ты тоже его выкинула а?» «Освам?» — сказал я. «Какой освам?» «Постой, тот...» — Из адапта? — Да. Больше всего он волновался за Стаави. Я вывел его из заблуждения. — Как это вывел? Кого? — Но Гимма поручился за вас обоих. — Докончил турбер словно и не слышал меня. — Что? — сказал я, поднимаясь с кресла. — Гимма? — Конечно, он и сам был не очень уверен, — продолжал свое турбер И сказал мне об этом Так на кой черт он ручался? Взорвался я, ошеломленный его словами Он считал, что это его долг Лаконично объяснил Турбер Что руководитель экспедиции Обязан знать своих людей Чепуха Я просто повторяю то, что он сказал о сламму — Да, — сказал я. — А чего же все-таки боялся этот Осваам? Что мы взбунтуемся, что ли? — А у тебя не было такого желания? — спокойно спросил Турбор. И я задумался, потом сказал. — Нет, всерьез никогда. И ты дашь бетризовать своих детей, а ты... Медленно спросил я. Впервые с момента встречи он улыбнулся движением бескровных губ и ничего не сказал. «Слушай, Турбер, помнишь тот вечер после последнего разведывательного полета над Бетой? Когда я тебе сказал...» Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло. «Я тогда сказал тебе не все». «Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, тебя, Гимму, потому что сам этого хотел. Все хотели. Вентури, тома Энисон и Ардер, которому Гимма не дал запаса, потому что прятал его для более ответственного случая. Порядок. Только по какому праву ты сейчас говоришь со мной так, словно все время сидел в этом кресле? Ведь это ты послал Ардера вниз на Киринею. Во имя науки!» «Турбер. А я вытащил его». Во имя его несчастной требухи. Мы вернулись, и оказывается, осталась только правота требухи. Только она сейчас принимается в расчет, а наука нет. Так что, может, я должен сейчас спрашивать тебя о самочувствии и ручаться за тебя, а не наоборот? Как ты думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты привез груду материалов. И тебе есть во что спрятаться до конца жизни. И ты знаешь, что никто из этих любезнейших не скажет тебе, сколько стоил этот спектральный анализ. Одного-двух человек! Не кажется ли вам, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе этого не скажет, потому что у них нет с нами никаких счетов. Но у Вентури есть. И у Ардера, и Энисона, и у Томаса. Чем ты будешь тогда платить, Турбер? «Тем, что выведешь Асвама из заблуждения относительно меня, а Гимма тем, что поручится за нас с Олафом. Когда я увидел тебя впервые, ты делал совершенно то же самое, что сейчас. Это было в оприну. Ты сидел за бумагами и смотрел, как сейчас, в перерыве между более важными делами во имя науки. Я встал. Поблагодари Гимму за то, что он за нас заступился».